Я полагаю, что моё объяснение не лишено доказательности в пользу правоты нашего протеста, и не теряю надежды, что оно может заставить господина Филиппова усомниться в его собственной правоте. Тем более, что приводим им в своё оправдание аргумент, что будущие его сотрудники господа Краевский и Пыпин имеют же право подписываться своими фамилиями, несмотря на то, что они однофамильцы Краевского и Пыпина. совсем неубедителен и крайне несостоятелен. Имя и фамилию человек носит не по своему произволу, и потому ни в каком случае отказываться от них в печати не обязан. Но псевдоним он выбирает сам и при выборе волен руководствоваться условиями приличия. Так, например, писателю Крестовскому Никто не поставит в укор, что он подписывает свои сочинения своей фамилией, хотя в литературе уже известен псевдоним Крестовский. Но если бы явился писатель, не носящий фамилии Щедрин, но выбравший себе этот псевдоним для печатания своих сатирических произведений, то такой его поступок оказался бы очень неблаговидным. по существующим в литературе обычаям скромный Козьма Прудков не может быть лишён права, каким пользуется литературная знаменитость. По именим Козьмы Прудкова, кроме нас, имел бы право писать только тот, кто наследовал эту фамилию от своих родителей и наречён при крещении Козьмою. Следовательно, господин Филиппов этого права не имеет. Если мы не протестовали прежде против незаконного употребления другими лицами нам принадлежащего псевдонима, то это не значит, чтобы мы вовсе отказались от права предъявить этот протест, когда нам заблагорассудится. И теперь мы его предъявляем по следующим причинам. Первое. Так как Прудков окончил своё поприще и притом удостоился чести занять в литературе особое собственно ему принадлежащее место, то мы не желаем, чтобы его именем пользовались лица, не участвовавшие в составлении его литературной репутации. И второе. Незаконное пользование его псевдонимом не имеет уже характера случайного, как это бывало прежде, но употребляется теперь постоянно и преднамеренно в журнале Век. Котя господин Филиппов и утешает нас тем, что объявил в своём журнале, что он не Козьма Прудков современника. Но этого нам недостаточно. Читатель века может не знать об этом объявлении или о нём позабыть и принимать подложного Прудкова за настоящего.